Глава 7. Эту гору было видно с любой точки Маунтин Сайленс. Величественная и немая, она возвышалась над городом суровым гигантом, перекрывая своим естеством весь юг. Зрелище завораживающее и открытое с любого ракурса в этом мелком городишке, особенно мелком на фоне горы. Припарковавшись у кафетерия с красочным названием Горцующий олень и соответствующей названию резной вывеской, Я вылезла из машины, и мой взгляд сразу же врезался в эту впечатляющую гору камней. Люди должны быть уже привыкли к такому величию, привыкли чувствовать себя мелкими сошками, копошащимися у подножия самого времени. Наверное, я бы тоже смогла когда-нибудь привыкнуть, но не замечать такой красоты никогда не смогла бы. Даже если бы мне выкололи глаза, я бы продолжала чувствовать давление этой горы на всё пространство вокруг, на меня. Поистине завораживает. Истранца меня вырвал завозившийся со своим псом Шеридан. Открыв прицеп пикапа, он позволил псу выпрыгнуть на мелкую песчаную гальку, после чего тот радостно лизнув руку своего двуногого друга, поспешно скрылся в кустах густого можжевельника. В кафе я зашла вслед за шерифом, намеренно сбавив шаг, чтобы он вдруг не вздумал под джентльменски открывать передо мной дверь. В конце концов я в первую очередь агентсии САС, а потом уже девочка стоящая на трясущихся ногах и срыгивающая ранний завтрак. Или это всё-таки был поздний ужин за пикапом местного правоохранительного лица. Не стоило мне вспоминать причину этого инцидента. Как только я вспомнила об увиденном двумя часами ранее трупе, вывалившемся всего в 10 метрах передо мной, распухшим от воды и лежащим в грязи, мои плечи непроизвольно дёрнулись. Но шериф, к счастью, смотрел на меня своей широченной спиной. Так что в этот раз не заметил моего нервного спазма. Мы заняли столик у входа, по видимому, для того, чтобы Шередан мог видеть своего пса, житомно дожидающегося возвращения своего хозяина на крыльце заведения. Крашеная блондинка лет 30 в фартуке горчичного цвета подошла к нам с меню. Но Шередан не взял его, уверенно озвучив свой заказ. Суп-пюре из тыквы, два фирменных бифштекса с отварным картофелем, лепёшка с сырым луком, салат из фасоли и зелёный чай с лимоном. Записав заказ шерифа, блондинка перевела на меня взгляд, в котором даже не пыталась утаить своё любопытство, явно вызванное не желанием узнать мой заказ, а желанием запечатлеть мой образ. Мне, пожалуйста, тоже тыквенный суп-пюре. Я задумчиво уставилась в достаточно объёмное меню, как для провинциального кафетерия. Могу посоветовать стейк из лосося в чесночном соусе с овощным гарниром. Решил проявить участие Шэреда. Да, пожалуй, этот стейк из лосося, и ещё чёрный чай с лимоном, мётом и мёдом. На десерт ничего не желаете? Решила уточнить официантка, когда я уже протягивала ей назат меню. Она спрашивала именно у меня. Значит, с привычками местного шерифа было хорошо знакома. Нет, спасибо, решительно отказалась я. Мне для моего сурового образа супер агента ЦСАС только и не хватало, чтобы местные жители, уже спустя пару часов моего прибытия в город, начали распространять по своей излюбленной волне сарафанова радио приторные рассказы о том, что на десерт я предпочитаю тортики со сливочной помадкой. Нет, я более суровая. Агенты ЦСАС не едят ни тортиков, ни мороженое, ни даже фруктовых нарезок. На десерт у них не тронутая ни единой нарезка и жёсткость, но по палам со сдержанностью. Мёд в чае уже слишком много сахара. Гордон это так ужасно. Приняв мой заказ, официантка вновь перековала взгляд к Шередану, при этом прижав меню к груди. Афина сейчас в больнице, Камилла до сих пор не пришла в себя. Мы все в шоке. Как Киран? С ним всё в порядке. Поджал губы Шередан, наверное, попытавшись улыбнуться. Ты уже был в больнице? Нет, мы с агентом отправимся туда после обеда. Шередан кивнул в мою сторону, то ли желая напомнить собеседнице, что они здесь не одни. То ли таким образом желая меня представить. Вы в агентстве SAS? Блондинка даже не попыталась скрыть своего удивления, в конце своего вопроса даже едва не взвизгнула. Найра попыталась улыбнуться ей, тоже поджала губы. Бернадет, у нас сегодня много дел. Можно оформить наш заказ побыстрее. Продолжая быть самой дружелюбностью, Найра Шередан улыбнулся более оправдоподобно. Всё будет сделано в лучшем виде, весело злобалась Бернадет. И уже уходя, Азорно подмигнула своему собеседнику. Ещё одна пострадавшая семья. Афина Фрост, единоличная владелица этого кафетерия и по совместительству мать Камели, девочки, которую Кирана удалось спасти. Заговорил Шэридан, как только официантка отошла от нашего столика. Если хотите, после обеда можем заглянуть в местную больницу, чтобы узнать новости по этой девочке, и заодно посетим морг. Да, пожалуй, так и сделаем. Отстранившись на спинку твёрдого дивана, сдвинула брови я. Мне не нравилось, что этот мужчина опережал меня в выстроении структуры наших дальнейших действий. Посмотрев на него, я неосознанно начала заново оценивать его внешние данные. Ковбойскую шляпу он снял, так что его лицо теперь было более открытым. Стрижка поло бокс, вокруг синих глаз едва уловимые мимические морщинки, признак опытного человека над густыми, но ровно очерченными бровями. На ровном загоревшем лбу две горизонтальные морщинки, какие бывают только у мужчин. Под курткой шерифа, которую он только что снял, оказалось облачённое в клетчатую рубашку спортивное тело. Чему я не была удивлена, за это время уже успев оценить его быстрые и неприкрыто сильные ноги. Он скорее больше походил на военного, а не на шерифа. Что-то в его образе определённо не состыковывалось. Но что? Встретившись с ним взглядом, я вдруг поняла, что меня смущает Его сын. Кажется, о ваших вкусах в этом кафе знают всё, решила начать издалека я. Да, мы с Кираном здесь часто перекусываем, едва уловимо пожал плечами Шередон. Почему часто? Мгновенно пронеслось у меня в голове. Не любите есть дома? Сейчас многие жёны не умеют готовить. Значит, досталась такая жена, но тем не менее ты её любишь, потому что ты несомненный из того типа мужчин, который любит своих жён несмотря ни на что. То есть вообще ни на что. Даже если её лицо будет покрыто татуировками, ты будешь её любить, потому что полюбил однажды. Однажды для тебя в таких вопросах синоним слову навсегда. Киран замечательный парень, подметил я. Нырнул в ледяную воду, вытащил из реки девушку и откачал её. Значит, в совершенстве владеет навыками искусственного дыхания и массажа сердца. Вместо того, чтобы тусоваться с друзьями в Хэллоуин, начёт у бабушки Потому что та потеряла любимого пса, практически идеальный сын. Его мать должна быть гордится им, подытожила я, хотя была уверена в том, что навыки по спасению утопающего были привиты парню и именно отцом. Наверняка гордилась бы, охмыльнул Ширидан. Саманта умерла, когда Кирану было 5. О, мне жаль, я хмурилась всё сильнее. Это было давно, так что уже не болит. Неожиданно улыбнулся мужчина. должно быть, вы были сильно молодыми родителями. Не отступала я, желая докопаться до нестыковки, которая так резала мне глаза. Кирану сейчас 17. Я дала бы вам 32, но в таком случае выходит, что Киран родился, когда вам было 15. Всё гораздо проще. На сей раз по-настоящему лучезарно улыбнулся Шередан. Мне 38. Мои брови взметнулись вверх, что выдало моё удивление, заставило Шередана усмехнуться вслух. Мы сын мы спортивные, так что наша внешность обманчива. Он в свои 17 выглядит на 20. Я в свои 38 выгляжу на 32. Хотя месяц назад один туристохотник дал мне 35, а его жена 31. Думаю, женский взгляд склонен омолаживать мужчин. Вы действительно выглядите моложе своего возраста, и мой взгляд здесь ни при чём. Внавь вздвинула брови я. Никогда не была феминисткой. Но в своей профессии всегда хотела оказаться именно парнем. Наверное, поэтому его слова о склонностях женского взгляда меня немного задели. Итак, что мы имеем? Не переставая сосредоточенно хмурить брови, решила продолжить я. В особняке Оуэн Гринов была устроена вечеринка в честь Хэллоуина, во время которой подвыпившие подростки решили прокатиться на родительском автомобиле, что закончилось весьма плачевно. Встретившись взглядом с Шэридином, я запнулась. Он внимательно меня слушал. Слишком внимательно. Как будто старался продемонстрировать мне, что относится ко мне серьёзно. А это ещё хуже, чем если бы он напрямую решил повторить мне в лицо слова бывшего шерифа Маунтэн Сайленс. Девчонка-агент, у них что, кроме детей никого не осталось? Я выдохнула почти кожей, ощутив безнадёжность, и сразу же почувствовала укол злости в районе горла. Вам есть что добавить, шериф? Следующую девушку после спасённой Кираном Камели Фрост, я вытащил приблизительно спустя 20 минут после попадания автомобиля в воду. Ни у кого из оставшихся под водой не было шансов выжить. Даже та девочка, которой каким-то чудом удалось спасти Кирану, сейчас находится в коме. И именно Киран оказался первым, кто нырнул в реку, и кто ещё, возможно, видел девушек живыми. Но вот что интересно. Он утверждает, что водительская дверь была заблокирована И что он не смог её открыть. И что самое важное, он настаивает на том, что за рулём никого не было. Да, но дверь оказалась не заблокированной. Мы проверили, её просто заклинило, по-видимому, во время падения автомобиля в воду. Что же касается водителя, видимость была плохая. Он мог не заметить водителя. Или, допустим, водитель был не пристёгнут, и во время падения автомобиля и дальнейшего попадания воды в салон его могло отнести на заднее сиденье. Не могло. Между передними местами и задними была установлена водительская перегородка. Водительская перегородка, повела бровью я. Такая перегородка, которая отгораживает пассажиров от водителя. Удобно, если ты можешь позволить себе содержать личного водителя или хочешь отгородиться от сидящих позади тебя собственных отбросков. Я едва сдержалась, чтобы не закрыть глаза и не запрокинуть голову или не стукнуть кулаком по столу. Почему я не обратила внимания на перегородку? Я ведь осматривала автомобиль вместе с Шередино. Тот факт, что водительская дверь была не заблокирована, я отметила сразу, а дурацкую перегородку пропустила. <дых> Ладно, голка выдохнула я, словно сдалась. Что-нибудь ещё? Я говорил, что Киран, возможно, последним видел девушек живыми, когда нырнул за тонущей машиной в реку. Но вот что интересно. Он говорит, что ни одна из девушек не была в сознании. Скорее всего, они уже успели наглотаться воды. Возможно, так и есть. Ведь Киран говорит, что вода к тому моменту уже полностью заполнила салон. По интонации Шереда было понятно, что он сомневается в этом утверждении. Но вот ещё интересный факт. Киран оставил пассажирскую дверцу открытой, в надежде на то, что хотя бы кто-то из девушек сумеет всплыть самостоятельно, пока он поднимает на поверхность камелию. Впоследствии я трижды нырнул в реку и трижды находил девушек внутри салона автомобиля. Шериф врезался в меня своими синими глазами. Я знала, какой вопрос он сейчас озвучит, но промолчала, не желая озвучивать его сама. "Где водитель?" наконец выдал он. Его могло унести течением только в случае открытой водительской двери, но эту дверь заклинило. "Вы хотите мне сказать, что считаете будто произошедшее может быть не несчастным случаем?" вновь повела бровью я. "А вы хотите сказать, будто исключаете подобную возможность?" Я замерла. Нет, я не дура, поэтому не могу исключать. Однако Ирвинг Банкрофт исключил. Явно не был бы в восторге, если бы его агент вдруг не разделил его однозначного мнения. Но я не из тех, кто живёт и работает ради чьих-то восторгов. Нет, я не исключаю. Ваш заказ. Официантка материализовалась у нашего стола как нельзя вовремя. Но даже её появление не позволило мне выдохнуть. Похоже, я снова становлюсь пружиной. Как всегда, когда дело начинает заходить в дебри, которые я всегда предвижу. Но почему Банкрофт отправил сюда именно меня? В дебри.